Повинуясь внезапному порыву нежности, Уа-Тауа -уа обняла Хэтти с таким чувством, непосредственность которого могла сравниться только с его горячностью. Ты добрая, прошептала молодая индианка. Ты добрая, я знаю. Так давно Уа-Тауа -та -уа не имела подруги, сестры, кого-нибудь, чтобы рассказать о своем сердце. Ты моя подруга, правда? «У меня никогда не было подруги», ответила Хетти с непритворной сердечностью, отвечая на горячие объятия. «У меня есть сестра, но подруги нет. Джудит любит меня, и я люблю Джудит. Но мне бы хотелось иметь и подругу. Я буду твоей подругой от всего сердца, потому что мне нравится твой голос и твоя улыбка. И то, как ты судишь обо всем». «Если не считать скальпов». «Не говори больше о скальпах». Ласково перебила ее уа -Тауа. «Ты бледнолицая, а я краснокожая. У нас разные обычаи. Зверобой и чингачгук — большие друзья, но у них не одинаковый цвет кожи. Уа-Тауа и... Как твое имя, милая бледнолицая? Меня зовут Хэтти». Хотя в Библии это имя пишется эсфирь. Почему? Нехорошо так. Совсем не надо писать имена. Маравские братья пробовали научить Уатауа писать, но я им не позволила. Нехорошо деловарской девушке знать больше, чем знает воин. Это очень стыдно. Мое имя Уатауа. Я буду звать тебя Хэтти. Закончив к обоюдному удовольствию предварительные переговоры, девушки начали рассуждать о своих надеждах и намерениях. Хэтти рассказала новой подруге более подробно обо всем, что она собиралась сделать для отца, а деловарка поделилась своими планами, связанными с появлением юного воина. Бойкая Уатауа первая начала задавать вопросы. Обняв Хетти за талию, она наклонила голову, заглядывая в лицо подруги и заговорила более откровенно. «У Хетти не только отец, но и брат», — сказала она, — «почему не говоришь о брате, а только об отце?» «У меня нет брата. Говорят, был когда-то, но умер много лет назад и теперь лежит в озере рядом с матерью». «Нет брата, но есть юный воин. Любишь его почти как отца, а? Очень красивый и храбрый. Может быть вождем, если он такой, как им кажется. Грешно любить постороннего мужчину, как отца, и потому я стараюсь сдерживаться», возразила совестливая Хэтти, которая не умела скрывать свои чувства даже с помощью простых недомолвок, хотя ей было очень стыдно. «Но мне иногда кажется, что я не совладала бы с собой, если бы не Непоседа чаще приходил на озеро. Я должна сказать тебе всю правду, милая Уа-Тауа. Упала бы и умерла в лесу, если бы он об этом узнал». «А почему сам не спросит? На вид такой смелый». Почему не говорит так же смело? Юный воин должен спросить девушку. Девушке не пристало говорить об этом первой. И у мингов девушки стыдятся этого. Это было сказано горячо и с благородным негодованием, но не произвело особого впечатления на простодушную Хетти. О чем спросить меня? Встрепенулась она в сильнейшем испуге. Спросить меня? «Люблю ли я его так же, как своего отца?» «О, надеюсь, он никогда не задаст мне такой вопрос. Ведь я должна буду ему ответить, а это меня убьет». «Нет-нет, не убьет», — возразила индианка, невольно рассмеявшись. «Быть может, покраснеешь, быть может, будет стыдно, но ненадолго. Затем станешь счастливее, чем когда-либо». Молодой воин должен сказать девушке, что он хочет сделать ее своей женой, иначе она никогда не поселится у него в Вигваме.